Неизвестно, обегал ли оборотень дома так же, как Аня, или это был небольшой картографический брак, искажение реальной топографии. Вот и спортивный комплекс, распашонкой с двумя большими залами, которым Маша Журавлева занималась боевым искусством, которое ее, правда, не спасло. Ни никто не собирался соревноваться, даже вести смертельный поединок ей не предложили. Ее просто убили, как и всех предыдущих девушек. На дверях спорткомплекса Аня прочитала объявление о наборе в группы тайквандо и китайской оздоровительной гимнастики тайцзы. Тут Аня заметила что отклонилась от маршрута. Оборотня спортивный комплекс не интересовал. Он не караулил Машу, а встретил ее случайно на своей тропе через дорогу за автостоянкой, за кинотеатром с космическим названием, под высоковольтной линией. Здесь еще валялись обрывки полосатые ленточки, которые милиция огораживала место преступления. Какой-то участок пути Аня шла под гудящими проводами, гадая, вредно это или не очень. Но скоро проводам оказалось с ней не по пути. До этого Аня шла среди брежневских девятиэтажек, потом петляла между хрущевками, теперь для нее наступала Архитектурная эпоха сталинизма. В первом же сталинском дворе, освещенном еще робкими лучами солнца, под утренние трели птиц, она встретила первых в это утро людей. Их было двое. Шли они неровно, занимая гораздо больший коридор, чем обычная человеческая пара. Аня еще не разглядела их лиц, И они, наверное, еще не заметили Аню. Но девушка сразу почувствовала исходящую от них угрозу. Но вместе с мыслью, не ломануться ли через кусты, пришло чувство мирно пасущегося четвероногого, которого хищники уже заметили. Может, обойдется? Эти двое парней, судя по всему, шли из кабака или с дискотеки. Один прихрамывал, другой время от времени прикладывал запястье к разбитой губе. Видимо, ночь прошла для них не очень гладко. Увидев Аню, они забыли про свои раны. Прямо к ним приближалась возможность реабилитироваться за свое недавнее поражение. Причем какая возможность? потому как они оглядывали кусты, возможные пути ее отступления, Аня поняла, что опять попала в историю. Это было уже слишком. От досады на себя, на этот недобрый к ней город, на людей в нем проживающих, она остановилась как вкопанная, словно несла-несла что-то крепкое, тонкое а в самом конце пути грохнула об асфальт. Аня понимала, что надо начать заговаривать им зубы.